сидя в кабинете, я рассматривала найденный портрет моей мамы, раздумывая, как с ним поступить. Красивый леди Беренис стояла в полоборота, облокотившись на каменный парапет, за которым виднелся весенний сад. Лицо, как живое, в глазах и уголках губ прячется улыбка. Локоны собраны в высокую прическу и перевиты жемчугом. Бальное платье из атласа лавандового цвета красивыми складками спадает вниз, оставляя на виду лишь клочок, украшенный жемчугом туфельки. Решено. Оставляю себе. Неважно, кто его рисовал, несущественно, где он висел раньше. Это моя мама и самый лучший ее портрет, какой у меня есть. Точка. Приняв решение, обернулась и посмотрела туда, куда глядеть было больно и страшно, на окаменевшее тело отца. Подошла, погладила искаженное предсмертной мукой каменное лицо кончиками пальцев и почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. — Шон, неужели ты не можешь ничего сделать? — Белль, я маг, а не чудотворец, — покачал головой Тердейл. — Мы можем превратить камень в плоть, но эта плоть будет мертвой. Ты сама это понимаешь. Тут нужен какой-то иной подход. Я бы тебе посоветовал пока оставить все как есть. А потом, когда сядешь на трон, обратить заклятие Василиска и тут же погрузить тело в стазис, лорд Сирил останется нетленным, и ты сможешь хотя бы на него смотреть. Но мать говорила, она не лжет никогда, но она сказала, что вероятность крайне мала. А я пока и такой не вижу. Прости, Бель, я буду думать. Обещаю. Ну да. Я понимала, но все равно хорошо, что я его нашла, ведь так? Ар обнял меня за плечи, ткнулся носом в волосы. Я привалилась к нему, молча благодаря за поддержку. Бель, что ты хочешь сделать с окаменевшими девушками? Думаю, их надо похоронить. Мы же понятия не имеем, кто это, как они попали к некроманту и где искать их родных. Можно сначала попробовать узнать тут, в Галарене. Не пропадали ли за последние десять лет длинноволосые невысокие шатенки? Ведь ты заметил, что они все смутно похожи на леди Беренис. Он искал замену. Хорошая мысль. Так и поступим. А сейчас ты идешь на кухню и ешь. Не пойдешь своими ногами — отнесу. У нас завтра экзамен по практической магии, а у тебя ноги подкашиваются и нос от слез красный. Хочешь перед деканом Грасином опозориться? Кстати, чтобы тебе дать выспаться, мы с Ти собираемся сегодня ночевать у Шона. Я задумалась. Ведь ясен пень, никуда не уходить от меня не хотят. Но готовы отказаться от этой ночи, чтобы дать мне прийти в себя. Не хочу, чтобы вы уходили. Я хлюпнула носом. Не оставляйте меня. Никогда, улыбнулся Ар, даже если сама прогонишь нас прочь. «Все равно не уйдем, но сегодня тебе действительно надо отдохнуть, а сдержаться рядом с тобой...» Он легонько толкнулся бедрами, давая почувствовать, что даже сейчас со сдерживанием имеются определенные проблемы. «Это невозможно. Давай сделаем наоборот». И обратился к Шону. «Поспишь с нами сегодня?» Тот -то Шао, который собрался ночевать в гостевой комнате, удивится поутру!» Хихикнул Мак. «Посплю, конечно». Кстати, блудный дракон взял за правило оставаться ночевать у нас не реже двух-трех раз в неделю. Кроме того, он принимал участие в утренних тренировках по фехтованию и частенько бегал до академии и обратно за компанию с Саром и мной. Мы не возражали, Шао нам нравился, хотя у Ара еще бывали приступы неконтролируемой ревности. Так, не дождавшись, пока я тронусь по направлению к кухне Орден, подхватил меня на руки и понес туда сам, по пути объяснив, что если буду валять дурака за столом, накормит меня с ложки, а ти пусть подержит, чтобы не брыкалась и не удрала. Держать не пришлось. Увидев полную тарелку горячей густой мясной похлебки с пряными травами и брошенной сверху горстью кубиков золотистых поджаренных гренок из подсоленного пшеничного хлеба, я сама вцепилась в ложку мертвой хваткой и уткнулась носом в миску. Сидевший напротив Шао, тарелка которого была уже пуста, засмеялся. «Да, готовят в этом доме обалденно. Только из-за одного этого я готов торчать у ваших ворот с протянутой рукой». Шао задумался, потом добавил. «И компания тут хорошая. Кстати, нашли что-нибудь указывающее на личность некроманта?» «Нет, свой портрет над парадной лестницей он не повесил. — усмехнулся Ти. — И по книгам мы уже пошарили. Надписи из библиотеки лорда такого-то, черного мага, не обнаружили. Но все указывает на нашего друга Ариса. — Предлагаю поговорить с Барденом и взять тер -Алдо, а потом уже разбираться, что к чему, — заметил Арден. Я кивнула. Лично мне Алдо в стазисе нравился куда больше, чем Алдо на свободе. Шао поутру и впрямь удивился, увидев Шона в полосатой пижаме, выходящего от нас. «Ты что, тоже в этом гнезде?» выпучил глаза дракон. «Всегда!» — пожал плечами маг, пытаясь пригладить вставший дыбом вихор на голове. Захлопал глазами, ну и окупаться, и потопал вниз. Ти, слышавший этот диалог из-за двери, захихикал. «Спорить могу?» Дня не пройдет, как Шао к нам подъедет с просьбой взять его тоже. А что? Шон вместо подушки, а Шао пусть будет валиком в ногах. Чтобы я подпустил этого нахального дракона к ногам Бэй Да я ему не только нос отрежу, вздернул подбородок Арден. Вздохнула. Вот интересно, у него даже мысли не возникает, что лучший сторож себе я сама. Ведь я же за все время ни разу не дала дракону себя даже в щеку поцеловать. Уж мог бы успокоиться. Мне охрана не нужна. Сама справлюсь. Бель, прости, я опять, виновато посмотрел на меня повелитель. Да уж, засмеялась я, потянувшись к нему поцелуем. А если сам понимаешь, давай с этим заканчивай. Такое никому не на пользу. И вообще, нам пора собираться. Сначала на завтрак во дворец, а потом к декану Грасину сдавать экзамен. В теории практическая магия была предметом удивительно интересным, очень обширным, весьма непростым и крайне актуальным. Понятно, что маги зарабатывают на жизнь волшебством, и хотя мирскими благами большинство не слишком озабочены, едят волшебники, как и все люди, каждый день, причем желательно по три раза, и платят им обычно за более конструктивную деятельность, чем выпущенный в небо салют из огненных шаров. Хотя на днях рождениях знатных лордов бывали востребованы и фейерверки, и красивые иллюзии, но это было скорее исключением, чем правилом. На практике же магу, средней руки, живущему в каком-нибудь имперском городе, приходилось заниматься целительством, розыском пропавших вещей и людей, разведкой водоносных слоев и руд защитой домов от воров из глаза, изготовлением различного рода снадобий и амулетов, зачаровыванием оружия, чтобы не тупилось и не сломалось в бою, упокоением призраков и дознавательством в судебных тяжбах. Практические применения магии были неисчислимы, и почти на все случаи жизни существовали уже отработанные и хорошо зарекомендовавшие себя виды заклинаний. Вот их-то нам и полагалось выучить, а потом сдать на экзамене. А попутно студентам должны были втолковать, какие виды деятельности, несмотря на соблазн, запрещены законом и находятся под строгим запретом. Например, к таковым относились изготовление приворотных зелий и любая другая магия, лишавшая свободы воли, кроме закрытого перечня случаев, строго оговоренных законом. Я тоже активно Пользовалась бытовым волшебством, например, для того, чтобы держать в порядке свои туалеты. И даже новые часто не покупала и не заказывала у швей, а придумывала и делала сама. В общем-то, это тоже был аспект практической магии, кстати, достаточно востребованный. Широко известен исторический случай, когда некий владетельный, но криворукий герцог опрокинул на свою белоснежную, шитую шелком и жемчугом, коронационную мантию, супницу с любимым харчо. Кто знает, что такое помидоры и бараний жир на одежде, тому не надо объяснять, во что превратилась передававшаяся в семье веками из поколения в поколение ритуальное одеяние, над которым целых три года ломали глаза сорок знатных девственниц. В общем, пришлось герцогу бежать к магу. Очевидно, еще сорок непорочных дев, желающих провести три года в башне за увлекательным делом вышиванием орлов и лилий на новом портняжном шедевре с подолом длиной в три лиги, герцог отыскать не смог. В общем, после сдачи экзамена я намеревалась устроить Алвию Черному заслуженную головомойку за то, что тот, упиваясь скорбью по безвременно почившей жене, отдал столь важный предмет. На откуп такому самовлюбленному дураку, как Фергус, который и петухата не в состоянии научить кукарекать. Но сначала надо сдать. Я не разочаровалась в лорде Грасине. Спуску тот давать нам не собирался. Сардена прямо от порога потребовал заклинания, помогающее разыскать заблудившуюся в лесу корову или другой крупный скот. Кстати, а есть ли у эльфов коровы? Я. Пока мы чесали на курьерской скорости через полстраны колтарю, разглядеть как-то не успела. И если есть, как их посуд? А на то, чтобы представить букалическую картину эльф за дойкой, любимой краснопестрой звездочки, моего воображения не хватало. Коровы есть. И доем, как все. Ментально хихикнул повелитель. Ага, значит, яичницу дивный народ жарит на тривиальном сливочном масле а не на изысках из плодов любимой лимеры. Следующая мысль, а у драконов коровы есть? От раздумий о специфике скотоводства в странах Содружества меня оторвал Грасин, задав вопрос по травам в алхимии. Повезло, вот как раз о растениях, в первую очередь ядовитых, использующихся в империи. Я знала, если не все, то явно больше, чем положено по программе. Не зря дядя меня семь лет подряд пытался то подпоить, то отравить. Правда, декан слегка удивился, когда ответ я начала со способов получения опиума из недозрелых коробочек мака, а потом плавно перешла на рассказ, а на пурпурной, вехи ядовитом, болиголове, дурмане, белине и конопле. Бодро наименовав каждое растение на четырех языках, Я радостно сообщила, когда нужно его собирать, как хранить и использовать. И готовить зелье, чтобы эффект был максимальным. Под эффектом имелось в виду от одурманить до полной потери ориентации, до в гроб положить. До тривиальных подорожников с валерьяновым корнем мы так и не добрались. Алви перебил меня, поинтересовавшись источником моих специфических знаний в травничестве. «Личный опыт», — светло улыбнулась я, — «меня дядя всем этим поил. Лорд Регент уже перевел все запасы опиума в ларане. Сегодня за завтраком мне настойку аж в морковную запеканку накапал». Дикан оторопело захлопал на меня глазами. Как-то не так он представлял себе жизнь принцесс. Тема произготовления и использования камней призыва тоже показалась родной. Единственно мы обычно пользовались драконией или гибридной магией, но постоянно общаясь с Арденом, который упорно переиначивал все новые, узнанные человеческие заклинания под эльфов, и Шоном, который переводил все интересующее его эльфийское на язык человеческой магии, я натаскалась колдовать тем способом, который был нужен в данный момент. Если Грасин хочет, чтобы я пользовалась только человеческой магией, Уважу декана. И фиг с тем, что это так же удобно, как, скажем, есть суп при помощи вилки. Может, когда-нибудь эти извращения мне еще пригодятся. Так что на глазах изумленного терграсина я сотворила из воздуха пару небольших бриллиантов, Ставила один в край столешницы, а второй в любимую, а потому вечно теряющуюся ручку дикана, и улыбнулась: Попробуйте. алви нажал на камушек краю стола, и ручка скакнула ему в ладонь. Дикан расцвел в улыбке и потянулся за моей зачеткой. Стол-то он вряд ли умудрится потерять. Арден бодро отрапортовал о способах укрепления при помощи магии, обрушающихся сводов туннелей и откачки воды из затопленных шахт, и тоже был отпущен с миром. После чего мы уже на пару напустились на дикана по поводу преподавания этой самой практической магии. Ал так расстроился из-за своего промаха с бракастом, что взялся вести курс лично до тех пор, пока не найдет достойного преподавателя. Что касается лорда Фергуса, то ректор и деканы единогласно решили, что Академия более в его услугах не нуждается. Напоследок мы добились согласия изолировать от общества Ариса Тералдо. Да. Прямых улик против него не было, но косвенных накопилось уже три подводы и маленькая тележка в придачу. Если ошиблись, извинимся, но почему-то я не думала, что мы промахнулись. Подкараулить Ариса решили перед последней парой по пути на семинар по магическим тварям, который он вел у старшекурсников. Попрощавшись с одним деканом, полетели к другому рассказать, что теперь наш некромант стал бездомным доложить о сдаче викинговского и практической магии, а заодно сдать нашу курсовую, иммунные к магии существа, их классификация и методы борьбы с ними. Текст, который сочиняли мы вдвоем, Арден аккуратно переписал своим бисерным почерком. Я же рисовала картинки. Оказалось, что у меня талант к изображению различных страхидл. Злобные оскалы и выпученные глаза выходили на удивление натурально пока рисовала, нара внутри тела, сопела и подсказывала, сколько у кого было зубов. А Надя их точно пересчитала. Мне хотелось еще приложить курсовой трофей для музея, открученную лично мной башку ядовитой виверны, ну и еще так, по мелочи, разнокалиберные крылья, зубы и лапы. Но Арден предложил спросить сначала у Вериса, потребно ли тому... Такое счастье! Оказывается, наш декан только и мечтал, что о голове клыкасти над креслом в кабинете. Говорит, самому ему уже надоело зубы на нерадивых подчиненных скалить. А так посмотрят, и педагогический эффект достигнут. Я подумала и пообещала зачаровать голову Виверны так, чтобы она по щелчку Вериса клыки щерила и зубами щелкала. А еще одну заколдую для себя. Повешу потом в рабочем кабинете, в Лорани, с той же целью, и пусть огнем дышит. Перекинувшись несколькими словами с ректором Барденом, мы с Саром снова понеслись в Белую башню. Устраивать засаду на заместителя декана, но только напрасно целый час прокараулили за углом Ариса Тералдо, держа на готове заклинание Стазиса. На свой семинар он не пришел.